Глава 81. 27 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. Когда Стивен подъехал к дому дяди Джейкоба, его душу сковало страхом. В последний раз он был здесь той ночью. Тогда в спешке он ни на что не обратил внимания. Сейчас закатное солнце ярко освещало некрашенный деревянный фасад, потрескавшийся от времени. Вокруг царила тишина. Густая зелень переливалась янтарным цветом. Лиана и Буген вели и закрывали темные дыры, проделанные мотыльками. Эти гнилые пятна захватили весь дом, что придавало ему самый жалкий вид. Стены были испещрены дырами, и когда Стивен вошел через один из проемов на фасаде, пол под ним заскрипел так, будто готов был вот-вот провалиться. Внутренность дома показалась Стивену знакомой. Мебели здесь не было, опора, поддерживавшая потолок нижнего этажа, упала по направлению к кухне, и теперь это была просто гора поломанных досок. Грубыми руками Стивен нежно погладил одну из колонн. От прикосновения влажные щепки легко отходили от дерева время без зазрения совести смяло под собой весь город, но создавалось впечатление, что над этим местом оно надругалось с особым тщанием. пол скрипел под ногами не спеша стивен обошел весь дом, собирая в памяти остатки той ночи, которую он давно решил забыть. С собой он принес фотографии, которые взял из погреба винного магазина. Стивен достал их и еще раз внимательно пересмотрел. На глаз крюк был длиной около 20 сантиметров, если сравнивать с метками на измерительном инструменте, который также изображен на снимке. Кадр был неровный, и в него попал кусок земляного пола, по которому были рассыпаны щепки и деревянная стружка подвал произнес стивен он прошел через комнату которая по видимому должна была служить гостиной и где сейчас не было абсолютно ничего кроме разряженного воздуха он подошел к двери ведущей в подвал на одно мгновение стивен задумался а стоит ли идти туда но никакого другого варианта попросту не было. Он направился вниз по лестнице. Закатное солнце пробивалось сквозь доски нижнего этажа, освещая подвал оранжевыми лучами. Когда Стивен подошел к дальней стене, в его горле встал ком. Он увидел вырезанную во всю стену девятиконечную звезду. Стивен заметил, что она была закончена лишь наполовину. Смотря на нее в торжественной тишине подвала, он почувствовал, как по его коже пробежали мурашки, а руки задрожали. «Почему именно ты, Аманда?» — сказал он. Голос его был полон ненависти. Он внимательно осмотрел подвал, пытаясь найти что-нибудь, что приведет его к семерке. Вдруг он заметил нечто необычное. В одном из углов остатки еды на одеяле. «Здесь кто-то жил», — прошептал он. Сначала он подумал, что, должно быть, здесь поселился какой-то бродяга. Однако, встряхнув одеяло, он почувствовал, как сердце его пропустило удар. Он ничего не понимал. «Не может быть!» Между складок ткани он нашел блок желтоватых листочков. Он еще не успел прочитать, что было на них написано, однако он видел их столько раз, что в этом не было необходимости. Он прочитал одну записку за другой, боясь обнаружить там знакомые имена, и окаменел, поняв, что все они были одинаковые. Клаудия Дженкинс, декабрь 2013. -го. «Клаудия Дженкинс». Ее имя до сих пор приносило ему боль. Он должен был сделать это, и от этого он чувствовал себя несчастным как никогда. Из его остекленевших глаз потекли слезы. «В кого я превратился?» — закричал он, раскаиваясь в грехах всей своей жизни — во всех тех решениях, которые привели его к тому, где он был сейчас. «Секунду», — вдруг с удивлением сказал он, — «это не тот почерк!» В течение последних лет он столько раз держал в руках эти записки, что мог бы с точностью описать каждую написанную букву и каждую выведенную линию. Иногда ему казалось, что человек не может писать все символы одинаково, как под копирку. Должен же быть хоть какой-то штрих, который бы отличал одни и те же буквы друг от друга. В какой-то момент он даже начал сравнивать записки разных лет. И всегда они были точь-в-точь точь одинаковыми. Менялись бумага и чернила, но почерк оставался тем же. Кто написал эти записки? Это были не они? В голову ему пришла мысль, что, возможно, он убил Клаудио Дженкинс зря. Он перевернул записку, ожидая увидеть там девятиконечную звезду, но то, что он обнаружил, испугало его еще больше. Нарисованная от руки спираль. Как и звезда, она располагалась точно в центре. Линия скручивалась, неотвратимо суживаясь к центру, И от ее вида Стивен пошатнулся, словно оглушенный. «Что все это значит? Кто-то играет мной? Кому нужно было, чтобы Клаудия Дженкинс умерла? Зачем?» — закричал он. Он смял в ладони записку, снова посмотрев на звезду на стене. Его лицо исказило неудержимой ненавистью. Чем больше он думал о Клаудии Дженкинс, тем сильнее его охватывала паника, и тем яснее он слышал ее раздирающий крик, которым она попрощалась с миром, объятая холодом Квебека. Тогда, теряясь в самом себе, он несколько часов думал над тем, стоит ли ему следовать намеченному плану. За несколько недель до убийства Клаудии к нему в хижину пришла посылка состоявшая из пары картонных коробок и конверта, с напечатанными на машинке словами «Верни что-нибудь от нее в психиатрическую клинику Бостона». Тогда он не понял, что это значит, такое случалось с ним не раз, и он отложил посылку до того момента, пока не получит ключ, который объяснил бы ее значение. После звонка прозвучавшего посреди ночи и сообщившего ему, что Клаудио Дженкинс он должен взять на себя, он понял, что имелось в виду в том письме. В ярости он начал кулаками бить звезду, разбивая суставы пальцев от доски. С каждым ударом на стене появлялись небольшие вмятины, а щепки до крови впивались в руки. Боль, которую он постепенно начал ощущать, разъярила его еще сильнее, и в течение нескольких минут он продолжал избивать рисунок, пока не упал, сломленный горем. «Ублюдки!» — рыдая, закричал он изо всех сил. «Я сделал это ради Аманды! Ради Карлы! Ради того, чтобы вернуть их, чтобы они снова были рядом! Девочки мои! Мои несчастные малышки!» «Во что я превратился?» В тот момент, когда он потерял всякую надежду, когда отсвет от заката, пробивавшийся сквозь доски, окончательно исчез, Стивен упал на колени и воздел руки к небу. «Господи, прости меня! Прости меня, Боже! Пожалуйста, прости!» Рыдал он. «Что мне делать? Скажи, что я должен делать!» Я сделаю все, что угодно, умоляю. Он рухнул на пол, обливаясь слезами, сокровавленных рук текли красные капли, падая на листки бумаги с именем Клаудии Дженкинс. Вдруг издалека до него раздался выстрел.